Глава 230. Убийство ради жетона. Ван Линь ступил на этого зверя и понесся вперед. По пути все звери, которые были ниже духовного высшего уровня, были атакованы зверем под его ногами, который протыкал их своим острым хоботком и высасывал их внутренние ядра. Во время полета Ван Линь погрузился в глубокие размышления и перебирал все свои воспоминания, в итоге, найдя в воспоминаниях древнего бога могущественного монстра, которого Тусы называл комариной тварью. Хотя эти два существа сильно отличались друг от друга и по размеру, и по силе, у них было одно поразительное сходство, а именно длинная ротовая часть в виде острова хоботка. По воспоминаниям древнего бога Тусы, он видел комариную тварь лишь однажды. Это было в пустынной звездной системе, где практически не было культиваторов, и которая была окутана серой дымкой. Тусы там искал материалы для сокровищ, но даже при том, что он был мощным древним богом, он почти потерял там свою жизнь. Причиной этого была именно комариная тварь с длинным хватком. Сначала ему встретились всего несколько таких монстров, и их уровень развития был эквивалентен уровню пустынного зверя высшего уровня. Однако чем глубже он торгался в звездной систему, тем стремительнее росло число этих монстров, и в конце концов их стало настолько много, что их невозможно было сосчитать. С силой этого монстра можно было бы справиться, если бы он был один, но когда их становилось слишком много... Казалось, что между ними существует таинственная связь, и даже их божественные способности многократно увеличивались, в результате древний бог не смог справиться с ними, и в конце концов бежал из этой загадочной звездной системы, и еще довольно долгое время не решался вернуться туда. Все потому, что когда он убегал, то заметил, что с бесчисленных планет этой звездной системы собралось неисчислимое количество комариных тварей, и от одного только взгляда на них у тусы побежали по коже мурашки. Ван Линь посмотрел на зверя под своими ногами и обратил особое внимание на его хоботок, мысленно говоря, что даже если этот зверь не был комариной тварью, он должен был иметь что-то общее с ними, иначе как у него может быть такой же хоботок? С такими мыслями по пути Ван Линь редко предпринимал какие-либо шаги, хотя было несколько случаев, когда этот зверь сталкивался с сильным врагом и едва не погибал. Только в моменты между жизнью и смертью Ван Линь начинал действовать, чтобы помочь. Таким образом, хотя путешествие немного затянулось, Атакующая мощь этой комариной твари постоянно увеличивалась. 8 дней спустя Ван Ринь наконец прибыл в город Ляньмо. Город Ляньмо был довольно большим. Большие маленькие павильоны и дома были разбросаны по всему городу с бесчисленными культиваторами, постоянно курсирующими по его улицам. Но особенно много культиваторов было у нескольких формаций телепортации внутри и снаружи города. Надо сказать, что прямо сейчас внутри моря демонов было много духовных зверей, Только те культиваторы, которые достигли определенного уровня культивации, или те, кто путешествовал в небольших группах от трех до 5 человек, осмеливались выйти за пределы города. Большинство культиваторов решили потратить несколько духовных камней, чтобы путешествовать с помощью формации телепортации. Таким образом, по крайней мере, их безопасность была обеспечена. Когда Ван Линь был на подступах к городу и стоял на спине комариной твари, охранники города увидели их. Все втянули глоток холодного воздуха, когда посмотрели на жуткого монстра, который заставил волос на теле встать дыбом. Ван Линь стоял на комариной твари и даже не снизил скорость, когда вошел в город. Как только он оказался внутри, из него тут же появились три божественных сознания, которые мгновенно устремились к Ван Линю. Ван Линь нахмурился и внезапно исчез. В тот момент, когда он снова появился, он был уже внутри города, а комариная тварь уже была в его сумке. Что касается его культивации, Он намеренно замаскировал ее как среднюю стадию формирования ядра. С его мощным божественным сознанием, если кто-то не был бы на стадии формирования души, то не смог бы увидеть его насквозь. В тот момент, когда он исчез, три фигуры появились в небе. Все трое были одеты одинаково, лишь цвет их одежды был различный, черный, белый и красный. У старика в черном было серьезное выражение лица, когда он посмотрел на город и сказал... «Этот культиватор в стадии зарождающейся души, кажется, не хочет быть узнанным. Забудьте об этом до тех пор, пока он не вызовет каких-либо проблем в городе Леньмо. Я тоже не хочу иметь с ним никаких проблем». Остальные двое посмотрели друг на друга и исчезли. Они не знали, что все это время божественное сознание Ван Линни было сосредоточено на них. После того, как они ушли, Ван Линь отозвал свое божественное сознание и пошел в город. В городе было много магазинов. И Ван Линь внимательно осматривался и обошел множество из них, но так и не увидел никого, кто продавал бы карты «Море демонов». После прогулки в течение некоторого времени он остановился перед трехэтажным зданием и улыбнулся. Название здания было «Павильон очищения артефактов». Ван Лин до сих пор помнил того старика после стольких лет. Он думал, что старик, должно быть, нашел маленького монстра Ван Линя, на которого он перенес ограничение лотоса. Ван Линь внутренне холодно улыбнулся И не стал заходить в этот павильон, а сразу же прошел мимо. Вспоминая старика на ревущем звере, ван лень был уверен, что с его нынешним уровнем культивации, даже если он не сможет сравниться с ним по силе, он сможет сбежать, если будет защищаться. Когда Ван Рень прогуливался, его глаза внезапно вспыхнули, и он уставился на магазин нефритовых талисманов на углу переулка впереди него. На табличке у этого магазина был слабый след духовной силы. Эта духовная сила была очень слаба. только люди, которые достигли стадии зарождающейся души, могли обнаружить ее. Если кто-то был ниже стадии зарождающейся души, он не смог бы заметить этого вообще. Из опыта ван Линя в море культивации демонов он знал, что в некоторых крупных городах, помимо обычных торговых заведений для всех культиваторов, существовал еще и тайный рынок. Эти тайные рынки, зачастую ограничивающие уровень культивации торговцев, позволяли им входить в свои стены только после достижения определенного уровня. Ван Линь несколько мгновений смотрел на него и уже собирался войти, как вдруг перевел взгляд и увидел молодого человека, бегущего в его сторону. Этот юноша был очень красив, но выглядел нервно, и пока он бежал, то постоянно оглядывался назад. За ним был мужчина среднего возраста, который быстро погнался за юношей со злым взглядом на лице. Мужчина за несколько шагов догнал юношу и попытался схватить его за руку, но юноша пытался увернуться и почти врезался в Ван Линя. Тело в Линя мелькнуло и отступило в сторону. Юноша оступился и, сделав несколько шагов, упал на землю. После того, как он упал, из его рук выпал фиолетовый нефритовый слиток размером с кулак и кристальной частоты. Лицо юноши показало испуганное выражение. Он быстро схватил фиолетовый нефрит и сжал его в руке. В этот момент мужчина среднего возраста уже подошёл вплотную, и, возможно, потому что место, где стояло Ван преграждало ему путь. Этот человек взмахнул своей большой рукой. и направил ее в сторону Ван Ванолинь нахмырился и сделал шаг назад, уходя с пути замахнувшейся руки мужчина. Мужчина среднего возраста выглядел удивленным, но все же злобно сказал. «Посмел встать на моем пути! Проваливай!» Ванолинь спокойно смотрел на этого человека, он мог видеть, что уровень его культивации только на средней стадии формирования ядра. Духовная сила в его теле была слишком смешной и неполной. Очевидно, что она была принудительно увеличена до этого уровня с помощью лекарств. Как только мужчина увидел, что Ван Ли ничего не отвечает, он слегка фыркнул, повернулся, чтобы посмотреть на юношу, сжимающего фиолетовый нефритовый слиток, и сказал злобным голосом. «Сопляк, а ты смельчак! Посмел украсть у меня фиолетовый нефрит?» Тело юноши дрогнуло. Несмотря на то, что его лицо было наполнено ужасом, он все таки осмелился сказать. «Ты лжаш! Это реликвия моей семье!! Мужчина среднего возраста громко рассмеялся, пнул юношу одной ногой и схватил фиолетовый нефрит правой рукой. Отобрав его у юноши с невероятной легкостью, он презрительно сказал. «И что, если я положил на это глаз? Что ты можешь сделать? Я не краду, а покупаю. Вот!» С этими словами он бросил духовный камень низкого качества на землю. От удара мужчина юноша повалился на землю и с побледневшим лицом выплюнул несколько глотков крови. В его глазах появилась обида, и он уставился убийственным взглядом на мужчину среднего возраста. В этот момент некоторые прохожие вокруг посмотрели в их сторону, но как только они увидели мужчину среднего возраста, они не могли не побледнеть, и тут же, склонив голову и сделав вид, что ничего не заметили, поспешно удалились. Ван Линь бросил на них один взгляд, затем перестал обращать на них внимание и повернулся в сторону магазина со следами духовной силы на табличке. Ван Ринь знал, что фиолетовый нефрит молодого человека является своего рода материалом для очистки, называемым аметистовым камнем. Этот камень похож на нефрит, но не является им, его стоимость немала, этот кусок размером с кулак, по крайней мере, может быть продан за 100 духовных камней среднего качества. Что касается нецензурной брани мужчины среднего возраста, если бы это было раньше, то Ван Ринь не пощадил бы его, но так как его уровень культивации постепенно повышался, Он не мог позволить себе наказывать такого маленького человека. Тем не менее, хотя он и не хотел никаких проблем с этим мужчиной, мужчина явно хотел создать проблем ему. Человек, укравший фиолетовый нефрит, вероятно, был очень горд собой и становился все более высокомерным. Когда он оглянулся на спину Ван когда тот повернулся, чтобы уйти, он не удержался и крикнул. «А ну, стой! Раньше сказал тебя отвалить, но не разрешал тебе уходить!» С этими словами он вышел вперед, и взмахнул правой рукой, чтобы ударить по голове Ван Линя. Ван остановился и повернулся, чтобы посмотреть на этого мужчину среднего возраста. Под этим взглядом сердце мужчины подпрыгнуло. Рука, которая хотела ударить по нему, остановилась на месте, а на лбу выступили капельки холодного пота. «Проваливай!» Голос Ван Линя был ровным, и когда он закончил говорить, то спокойно повернулся и пошел в сторону магазина. В этот момент из магазина вышел старик. Его лицо было морщинистым, а тусклые глаза бросили взгляд на Ван Лини, после чего он перестал обращать на него внимание, взял тряпку и протер табличку. Лицо мужчины среднего возраста было сине-белым. он прищурился и гляделся вокруг. Обнаружив, что многие из прохожих смотрят в его сторону, он не удержался, стиснул зубы и коснулся своей сумки, из которой тут же вылетел летающий меч. Мужчина указал на спину Ван Лини и прорычал, задыхаясь. «Вперёд!» Летающий меч был быстро, как молния, к тому же он был совсем близко к Ванлинию, так что подлетел к нему почти мгновенно. Однако прежде чем он коснулся Ванлиния, то щелкнул и странным образом сломался посередине, разделившись на две части и упав на землю. Ванлиния обернулся. на этот раз он решил убить. Взмахнув правой рукой, иллюзорный круг ограничения мгновенно выскочил из его руки и неожиданно отпечатался на лбу мужчины среднего возраста. Тело мужчины затряслось, когда он издал жёлкий крик. Его тело превратилось в лужу крови, оставив только его сумку и тот фиолетовый нефрит, который он не успел в нее убрать. Находившийся рядом юноша устремил взгляд прямо на фиолетовый нефрит в крови, стиснул зубы и кинулся к нему. Он подхватил нефрит, зажал его в руках и, бросив на ванолине осторожный взгляд, поспешно убежал.